История вторая. Тот уголок. Глава первая. «Вон там! Прямо там!» — крикнул молодой человек с длинными каштановыми волосами и банданой, как у пирата, указывая на ближайший остров. Он стоял на правом борту трёхмачтового парусника. Катящиеся волны заглушали большую часть его голоса. Мускулистый мужчина с чёрной повязкой на глазу протянул руку, чтобы удержаться за борт. Он нахмурился и пробормотал с удивлением и подозрением. «Не помню, чтобы на этом морском пути был такой остров». Их корабль ходил по этому маршруту не в первый раз. Молодой человек, который кричал и возбуждённо ответил. «Знать, что он обычно скрыт. Он появляется только в определённые моменты. На таком острове обязательно должны быть сокровища. Капитан, по словам того странного монаха, нам представилась счастливая возможность». Он говорил на лавянском языке, «Счастливая возможность» — термин, составленный из двух слов. «Этот монах несёт какую-то чушь! Не обращайте на него внимания!» Мускулистый мужчина с повязкой на глазу поднял руку и взъерошил свои слегка растрепанные короткие светлые волосы. «Я постоянно повторяю вам, ребята, что сокровища часто сопровождаются опасностью!» С этими словами он указал на свой правый глаз, закрытый повязкой. «Вот цена!» Молодой человек с банданой, как у пирата, искренне сказал. «Но, капитан, разве не в этом цель нашего приключения? Ради сокровищ!» Они были группой искателей сокровищ из разных мест. Конечно, они иногда работали пиратами и заимствовали еду, напитки и предметы первой необходимости у проходящих мимо торговых судов. В конце концов, одни лишь идеалы не могли их прокормить. Капитан мгновение замолчал, а затем произнёс. «Приготовь четыре-пять человек!» и мы высадимся на остров, чтобы осмотреться. Остальные приготовьтесь, либо момент поднять паруса». Глаза молодого человека загорелись. «Вы согласны? Капитан, вы согласны?» Капитан усмехнулся. «Веймер, если бы не отсутствие выбора, никто в моём возрасте не оставался бы искателем сокровищ». На вид ему было около 30 но его голубые глаза выдавали возраст. «Ладно». Веймер поднял руки. «Как скажете!» Он тут же пришёл в возбуждение. «Я позову старину китана Старина китан был первым помощником капитана, он верил в бога знание мудрости и владел многими языками, если бы они не взяли его с собой в такую экспедицию, очень вероятно, что они выбросили бы любые найденные сокровища, как мусор. Что ещё более важно, старина Китон был ещё и очень сильным. Когда корабль пришвартовался у причала, который, казалось, давно был заброшен, У Траппа уже собралась группы из четырёх человек для исследования. Это был Капитан Грей, первый помощник Старина Китон, бацман Парви и старый моряк Веймер. «Никого!» Парви посмотрела вдали с сожалением пробормотала. Погода в море Берсерка сегодня была неплохая, под голубым небом видимость была очень хорошей, и небольшая гавань не скрывала от неё никаких секретов. Здесь было невероятно тихо, словно все вымерло много лет назад. «Было бы страшнее, если бы здесь были люди», — произнес Веймер. «Если бы такой скрытый остров был обитаем, это означало бы многое. На парве были белая рубашка и коричневые штаны. У неё были красивые светло-голубые глаза и слегка андрогенная внешность». Она сердито посмотрела на Веймера. «Хочешь остаться и почистить палубу?» Веймер пожал плечами и закрыл рот. Став боцманом, будучи женщиной, — Ей приходилось управлять многими непокорными членами экипажа, а она никогда не бросала слов на ветер. Капитан Грей, осматривавший местность, отдал приказ. «Высаживаемся». Затем он добавил. сделаемся по старинке. Во время первого исследования ничего не трогайте. Просто смотрите и слушайте». «Без проблем!» Веймер первым бросился с корабля и побежал по трапу на причал. На полпути он взволнованно подпрыгнул спланировал на землю, как большая птица. Звук, вызванный его действиями, разнесся во всех направлениях, смешиваясь с цехом. Следом за ним осторожно последовали Грей, старинокитон и Парви. «Если ты продолжишь своё безрассудство и будешь действовать самостоятельно, как нецивилизованная дикая собака, я свяжу тебя и подвёж на корме, чтобы ловить акул!» Парви быстро подошла к Веймеру и тихо предупредила его. Веймер серьёзно кивнул и пробормотал. «Босс, с твоим характером тебя следует присоединиться к церкви штормов, а не верить в вечную ночь». Парви ничего не сказала, она огляделась и последовала за капитаном Грэем и первым помощником стриной Киттеном. Порт оказался небольшим, здесь имелись только маяк, два простых причала, пять складов и несколько зданий, служивших отелем, рестораном, баром и полицейским участком. Четверым не потребовалось много времени, чтобы обойти всю территорию. Кроме того, что здесь никого не было, всё казалось нормальным. Веймер посмотрел через довольно чистое стеклянное окно на столы в доме напротив улицы и долго молчал. Для его характера выражение его лица было немного серьёзным. Внутри дома, на обеденном столе, стояла чашка с коричневато- чёрной жидкостью и два куска заплесневелого тоста. Рядом лежали несколько аккуратно сложных газет. Похоже, хозяин собирался позавтракать, когда вдруг столкнулся с какой-то чрезвычайной ситуацией и был вынужден поспешно уйти. У него даже не было времени развернуть газеты. А он так и не вернулся. Если бы такой пример был единственным, это можно было бы считать нормальным. В конце концов, несчастные случаи неизбежны. Однако вся гавань находилась в подобном состоянии. Неудивительно, что от этого волоса вставали дыбом, а воображение разыгрывалось. В одно мгновение все местные жители... Нет, все живые существа, казалось, испарились. Они ушли не так давно. Слегка хриплый голос капитана Крея нарушил молчание команды. «Действительно, если бы этот порт был заброшен давно, еда не просто покрылась бы блесенью», — подсознательно ответила Парви. Казалось, что с момента странного происшествия прошло всего несколько дней или недель. Старина Китон отвёл взгляд от улицы и слегка кивнул. «Об этом говорят здешние растения!» В уголках рта первого помощника были заметные морщины, его волосы уже были испечрены сединой, с стесными завитками, и, На нём был белый халат и очки в латунной оправе. «А?» Веймер не сразу понял. Затем он посмотрел туда, куда смотрел старинокитон, и быстро понял, почему тот так сказал. «В гавани было не так много сорняков. На деревянных зданиях кое-где росли простые или красивые грибы. Казалось, что они существовали здесь всегда. Природа явно не успела захватить это место». Старинокитон, увидев понимающие выражение лица Веймера, не стал ничего объяснять. Он повернулся к Капитану Грею и серьёзно сказал. «Я боюсь, что если мы задержимся здесь слишком долго, может что-то случиться». «Что может случиться? Может быть, мы тоже растворимся в воздухе?» Не успел Веймер договорить. Как загорела ладонь, закрыла ему рот. Эта ладонь толкнула его голову и прижила к стене. «В следующий раз такого не будет!» Парви сердито посмотрела на Веймера и тихо предупредила его. Эвеймер в страдомке показывая, что понял. Когда Парвел отпустила его, он тихо пробормотал: "Это на тебя не похоже, босс. Ты ведь не ударила меня затылком о стену". Парвел усмехнулась. "Я боюсь, что шум будет слишком сильным и разбудит странный скрывающийся здесь". Капитан Грей не обратил внимания на их небольшую стычку, он достал свои серебряные карманные часы и открыл крышку. "Через 15 минут мы вернёмся на корабль, если всё будет спокойно". «Завтра мы подготовим вторую экспедицию!» «Хорошо!» Первым согласился Веймер. Четверо, сохраняя боевой порядок, обогнули здание перед собой и направились к краю гавани. Здесь стоял слегка испачканный паровоз. Две рельсы уходили в вглубь острова. Параллельно рельсам шла цементная дорога. Именно так Грей и остальные себе и представляли. В конце концов, порт служил для погрузки и разгрузки товаров перевозки пассажиров и соединения с другими городами с помощью удобного дорожного сообщения. Однако, к их удивлению и недоумению железная дорога была всего 100-200 метров длиной, в её конце находился довольно большой город. Хотя они все ещё находились на окраине порта, все четверо могли видеть что там происходит невооруженным глазом. Что? Веймер не мог выразить свои чувства словами, он мог только тихо ругаться. Если бы я был владельцем этого острова, Я бы обязательно привязал ублюдка, предложившего такой ремонт, к корме, чтобы ловить акул». Судя по их опыту, во многих портах такое расположение было просто аномальным. Город в 100 метрах отсюда должен был быть ближе и соединён с этой стороной, образуя портовый город, или он должен был находиться в нескольких километрах отсюда и быть независимым, а не так, как сейчас. «Возможно, в этом есть более глубокий смысл», — нахмурившись, сказал старинокитон. Это может быть как-то связано со странными событиями, происходящими здесь». После того, как он закончил говорить, никто не ответил. Через несколько секунд Веймер посмотрел на недалёкий город и сказал. «Капитан, может, пойдём туда и осмотримся?» Капитан Грей кивнул. «Конечно. Осталось 12 минут». Затем они пошли по цементной дороге к городку. По обеим сторонам дороги буйно росли сорняки и грибы. Чем ближе они подходили к месту назначения, тем больше их становилось. Вскоре четверо искателей сокровищ добрались до окраины города. Там стояла деревянная табличка. На ней было написано полоэнски «Утопия». «Это место называется Утопия», — пробормотал Веймер, переводя взгляд на старину Китона. Старина Китон медленно покачал головой, показывая, что никогда не слышал об этом. То же самое было и с Парви и с капитаном Грэем. Они осмотрели обстановку изнутри с окраины города и убедились, что улицы также пусты. Было так тихо, что даже ветер, казалось, не решился здесь прилетать. Шаг за шагом, продвигаясь вперёд, четверо увидели ирисовый отель, телеграф утопии и множество зданий. Однако, без исключения, интерьер этих зданий свидетельствовал о том, что их владельцы ушли в спешке и так и не вернулись. Здесь также были чашки с остатками воды, сухая одежда, которую не до конца постирали, разложенные столовые приборы, неубранные музыкальные инструменты, раскрытые книги... Кареты, остановившиеся обычно без лошадей. Все эти вещи воссоздавали облик города до того, как произошла эта странная ситуация. «У меня такое чувство, что чего-то не хватает», — не выдержал Веймер, увидев впереди городскую площадь.